Предупредил. Они тут же переняли стратегию остальных — окружение. Три или четыре вцепились в доски у самых ног Алекс, еще две или три — в боковые доски с противоположной стороны. Она догадывалась, что в какой-то момент, который крысы сочтут подходящим, они набросятся на нее сразу со всех сторон. Но пока что-то их удерживала, по-видимому, энергия «Алекс». Она не переставала кричать на них, дразнить их, провоцировать, обзывать, и они чувствовали, что в ней еще остается воля к жизни и сила к сопротивлению, что она готова сражаться. Внизу на полу уже валялись две убитые ею крысы. Это заставляло остальных быть осмотрительнее. Они постоянно чувствовали исходящий от веревки запах крови. То и дело приподнимались на задние лапки и возбужденно принючивались как влюбленные, которые целуются, неотрывно глядят друг на друга. «Ну, иди сюда!» — свистящим шепотом произнесла Алекс, судорожно улыбаясь. Она крепко уперлась руками и ногами в противоположные стенки клетки и затрясла изо всех оставшихся сил. Не прекращая улыбаться, и, по-прежнему глядя на крысу, сидящую у нее над головой, она снова заговорила, с трудом переводя дыхание. «Ну, иди сюда, дорогуша! У меня для тебя...» «Кое-что есть».